Глава двадцать вторая. В поместье Бервин. Поместье Бервин находилось в нескольких милях от Бата, в приятной лесистой долине, через которую скользил спокойный и медленный ручей. По обоим берегам раскинулись широкие плодородные поля, бывшие высушенные болота. Справа поля упирались в густой лес, протянувшийся до самого горного хребта. Где-то там в глубине скрывалось само поместье. Странное здание в викторианской архитектуре, построенное лет 200 тому назад. На фоне зелёных деревьев тёплые стены из красного кирпича и скошенные крыши из синеватого сланца казались приятным глазу цветовым пятном. Перед зданием протянулась терраса, у подножия которой цвели поля: белые от снега зимой, чёрные с бороздами весной и золотые от зерна в горячие летние дни. В целом, прекрасное и мирное место, где мужчина мог приятно наслаждаться сельской жизнью, мог отдохнуть от быстротечной жизни и сердечной усталости в тишине. Вот туда, к концу лета, на суд с своей возлюбленной при самых благоприятных обстоятельствах и прибыла Люциан, оставив позади суматоху Лондона. Диана обустроилась в доме, доставшемся ей по наследству от отца, вместе с престарелой гувернанткой Без этого опекунства она не смогла бы пригласить к себе молодого адвоката. Мисс Присцилла Барбер была спокойной седой дамой. Она преподавала Диани, когда та была ещё ребёнком. Потом она уезжала, но теперь, когда американка покинула усадьбу, вернулась, чтобы провести оставшиеся дни вместе со своей дорогой воспитанницей. Присцилла Барбара и в самом деле поразило воображение Люциана. Она с удовольствием наблюдала за красивой молодой парой, молодыми людьми, которые, казалось, так подходят друг другу. Обязанности госпожи Барбары в доме были номинальные. И если она не возилась с какими-нибудь пустеками в саду, то вязала в углу, размышляя о чём-то своём. А если не вязала, то дремала, вопреки этикету в соответствии с которым госпожа Барбара непременно должна была присутствовать при беседе молодых людей. Что касается Луцана и её очаровательной хозяйки, молодые люди обнаружили, что имеют очень много общего во вкусах. Они наслаждались обществом друг друга, стараясь оставаться вместе как можно дольше. Так что едва ли их можно было видеть по отдельности. Несмотря на возраст, Диана имела острый взгляд женщины и отлично видела, что Луциан влюблён в неё, но старалась делать вид, что не замечает проявления чувств молодого человека. Кроме того, давала ему авансы, говорящие о том, что и она влюблена в него. Но даже после того, как Луциан провёл в поместье 2 недели, находясь ежедневно в обществе Дианы, он не сказал ни слова о любви. Дело в том, что любуясь красотой девушки и наблюдая за землями, постройками и лошадьми, которые она получила в наследство, он задумывался, не было ли с его стороны слишком смело просить, чтобы она разделила его жизнь. Ведь сам-то Луциан имел доход всего 300 фунтов в год, 6 фунтов в неделю, и профессию, в которой он пока не преуспел. Так что он мог предложить очень немногое в обмен на красоту, богатство и положение Дианы в Рейн. Бедный возлюбленный побелел от бесплодной тоски. Его настроение испортилось настолько, что однажды госпожа Присцилла отвела его в сторону, чтобы поинтересоваться о его здоровье. «Если вы заболели, господин Гензил, то у меня есть разные средства, чтобы помочь. То, что в простонародье называется лекарством старухи». Начала она: "Расскажите, что с вами не так, и я быть может помогу вам". "Большое спасибо, госпожа Барбара, но я не болен. Просто мне не везёт", вздохнул Люциан. "Почему вы решили, что вам не везёт, господин Гензель?", строго спросила дама. "Говорить так сердить провидение. Я предпочёл бы быть больным телесно, а не смущённым духовно", пояснил Гензель, краснея. На самом деле он был много моложе, чем выглядел, и почти не имел опыта в делах любовных. "А вы смущены духовно?" поинтересовалась госпожа Присцилла, при этом подмигнув ему. "Увы, так и есть. Разве вы сможете вылечить меня от этого?" "Нет, увы, чтобы излечить вас от этого недуга, придётся передать вас Дьяне". Госпожа Присцилла, или Цан, покраснел ещё сильнее. Ха, господин Гензель, рассмеялась гувернантка. Я старая дама, но вы, наверное, вообразили, что я ещё и слепая. Я вижу, что вы любите Диану больше всего на свете, воскликнул юноша. Конечно, это обычный романтический ответ, но почему же вы не признались в своих чувствах самой Диане? Она может не послушать меня, пробормотал влюблённый, по-прежнему переполненный печалью. Может быть, задумчиво протянула старуха. Хотя с другой стороны, могла бы и выслушать. Кроме того, господин Гензель, мир со времён моей молодости сильно изменился, но у джентльмена всегда есть шанс, если он хочет поговорить с дамой. Но госпожа пресцилла, я беден. Что из того? А Диана богата? Разве я сама этого не знаю? В этом и причина моего молчания. Боитесь, что вас сочтут охотником за чужим состоянием, как я полагаю, сухо проговорила старая дама. Но это всего лишь указывает на недостаток храбрости. Это недостойно вас, господин Гензель. Примите совет старухи, молодой человек. Попробуйте, испытайте судьбу. Выходит, вы одобрили бы, если бы Диана, то есть госпожа Врейн, вышла бы за меня замуж? Из того, что я видела, наблюдая за вами все эти дни, и из того, что рассказывала о вас Диана, я не могла бы пожелать ей лучшего мужа. Бедная девочка, после трагической смерти отца и её несчастной жизни с этой американкой, она и в самом деле заслужила счастливое будущее. И вы думаете, вы действительно думаете, что она, что она будет счастлива со мной? Запнулся Люсан, едва смея поверить госпоже Присцилле. Он знал её слишком мало, чтобы полностью довериться ей. Мудрая старуха улыбнулась и снова закивала. Спросите её напрямую, продолжала она, погладив молодого человека по плечу. Диана ответит на ваш вопрос много лучше меня. Кроме того, девушки сами любят говорить да, нет, определяющие их дальнейшую жизнь. Конечно, это был хороший совет, но он не мог подойти робкому возлюбленному. В тот вечер Люсан долго думал, стоит ли ему рискнуть и напрямую поговорить с Дианы. Это оказался нелёгкий вопрос для молодого человека. Он не мог теперь действовать хладнокровно, смело и быстро, так как лихорадка любви сделала его застенчивым и нервным. Взгляды Дианы действовали на него словно удары молнии. От её улыбки он становился весёлым и радостным, а стоило ей нахмуриться, он едва ли не скатывался в бездну отчаяния. И несмотря на солнечный апрель, настроение девушки было переменчивым, как флюгер. Поэтому вместо того, чтобы спросить напрямую, молодой человек продолжал дрожать, опасаясь отрицательного ответа. Хотя госпожа Присцилла всячески подбивала его поставить точки над и, он очень боялся за результат. Порой Купидон делает трусов из всех нас, и Луциан не был исключением. Однажды мисс Присцилла заснула, как обычно после обеда. И Диана, решив, что в доме слишком жарко, в сопровождении Луциана вышла в сад. Солнце только что спряталось за зади высоких холмов. Небо было ясным, бледным и затянутым разноцветными золотистыми полосами на западе. На востоке же в небе преобладал холодный синий свет. Тут и там в небе горели одинокие звёзды. Сад заполнили подвижные тени, наползающие со стороны леса, где-то в роще пел соловей, и это был единственный звук, нарушающий тишину. Хотя порой трели золотого голоса пташки смешивались со вздохом ветерка и музыкальными всплесками фонтана, всё ещё выбрасывающего серебристую струю воды и обдающего брызгами клумбы с цветами. Всё это было невероятно красиво, действовало успокаивающе. Сцена и час для объяснения в любви. Это мог быть сад Капулетти, место и время для влюблённых, которых ещё не коснулась длань судьбы. У меня осталось только 3 дня, вздохнула Люциан, медленно прогуливаясь по тропинке вместе с Дианы. И потом мне придётся возвращаться в этот шумный Лондон. Возможно, всё так и есть, пробормотала Диана. Но и тут вы скоро заржавеете. Но неужели вы нужны настолько там? И неужели вы так скоро должны вернуться? Должен, так как у меня есть определённые обязательства, то, как взглянула на него Диана, заставило Люциана покраснеть. Потом она опустилась на старинную каменную скамью, около которой стояла обветренная статуя Венеры. Найдя в этом определённый намёк, Люсан решил рискнуть, подойти к животрепещущему вопросу с помощью мифологической богини, изваянной из камня. "Жаль, что я не грек", мисс Врейн неожиданно произнёс он. "Почему?" удивилась Диана столь странному замечанию своего спутника. Лукан сорвался с ближайшего куста красную розу и положил её к каменным ногам богини. "Если бы я был греком", повторил он. "Я бы принёс подношение этой богине, а потом, встав на колени, попросил бы у неё помощи". "И в чём же вы попросили бы у неё помощи?" приглушённо поинтересовалась Диана. "Я бы молил её, чтобы взамен цветов она даровала мне любовь одной женщины". "Скромная просьба, и вы думаете, богиня помогла бы вам?" А вы, как считаете, поинтересовался Люсан, взяв вновь розу? Как я могу знать ответ на ваши притчи или читать ваши мысли, разгадывать ваши потаённые желания, проговорила Диана наполовину серьёзно, наполовину радостно. Я скажу напрямую, если позволите. Если, если хотите. Молодой человек положил розу на колени Дианы. Тогда взамен этой розы станьте моей. "Господин Гензель!" воскликнула Диана, вскочив, так что цветок упал на землю. "Вы, вы удивляете меня!" "На самом деле, и я сам удивлён," печально признался Люциан. "Я в самом деле удивлён, что рискнул взглянуть на вас. Я вовсе так не считаю," также печально ответила Диана. "Мне нравится, когда за мной ухаживают, как за женщиной, а не почитают, как богиню. Но ведь вы и женщина, и богиня в одном лице." Вы, вы не сердитесь на меня? Почему я должна сердиться? Потому потому что я я люблю вас. Я не могу сердиться на не хочу говорить вам лишний комплимент. Диана, подождите, подождите, воскликнула девушка, взмахнув рукой, словно отгоняя нетерпеливого возлюбленного. Не может такого быть, чтобы вы любили меня. Мы же знакомы всего месяц или два. «Для того, чтобы влюбиться порой и часа достаточно», нетерпеливо воскликнул Люциан. «Я полюбил вас в первый же день, как увидел. Я люблю вас теперь и буду любить всегда». «Вы и в самом деле любите меня, Люциан?» «Да, моя дорогая, вы сомневаетесь?» «Нет, как можно сомневаться относительно таких серьезных вещей?» «Но испытываете ли вы взаимные чувства?» И он посмотрел на нее с надеждой. «Я?» – переспросила она с улыбкой. Вы влюблены в меня. Она со смешком нагнулась и подняла цветок. Я возьму эту розу и отдам вам своё сердце, с восхищением воскликнул возлюбленный, а уже через секунду прижал её к себе. Дорогая Диана, вы действительно станете моей женой? Да, мягким голосом ответила она и поцеловала его. Несколько секунд оба слишком были переполнены эмоциями, чтобы говорить. А потом Диана села и заставила Лициана опуститься рядом. «Люциан», – проговорила она спокойным голосом, – «я люблю вас и стану вашей женой». «Возможно ли это?» – в тревоге воскликнул он. «Возможно, но прежде мы должны закончить наше расследование. Я не имею права чувствовать себя счастливой, зная, что негодяй, убивший моего отца, жив и здоров. Пока мы терпели неудачу за неудачей». «Но нам все же необходимо распутать этот клубок. И когда это случится, мы непременно поженимся». «Любимая!» – в экстазе воскликнул Люциан, а затем приглушенно продолжал. «Что же, прежде я сделал все, что мог. Но в конце концов, я могу начать все сначала. Вернемся к госпоже Врейн», – неожиданно объявила Диана. «К госпоже Врейн?» – повторил за ней пораженный Люциан. «Конечно. Да, но она представила нам неопровержимые алиби». Но не для меня, упрямо настаивала Диана. Если госпожа Врейн не виновна, как она узнала, что безымянный человек, убитый на Женевской площади, мой отец? Из-за упоминания фамилии Врейн, которые пропечатали в рекламном листке, а также из описания покойника, приведённого там. В этом листке ещё говорилось о шраме на правой щеке и отсутствии мизинца на левой руке. Я никогда не слышала о том, что у отца нет мизинца. Хотя и его дочь возразила Диана. Вы уверены, что всё было именно так? Да, я познакомился с вашим отцом, когда он жил под именем Бервин. Тогда у него уже не было Мизинца. Так да Льюсиан, выходит, вы не видели моего отца. Что? воскликнул Гензель, решив, что он что-то не так понял. У моего отца все пальцы были на месте, воскликнула Диана, вновь опустившись на каменную скамью. Люциан, теперь я смотрю по-другому на всё, что произошло. Тот человек, который называл себя Бервином, и был убит вовсе не мой отец. На самом деле Марк Врейн жив.